Глава шестая. Я спустилась к Костыляну, собираясь получить обещанную форму, но старичок встретил меня недовольно. «Экипировка? Какая экипировка? Вечно Нитон всё путает. Не голова, а решето во всех вопросах, кроме его любимого предмета. Вроде талантливый учитель, но такой рассеянный. Как его во главе экспедиции поставили?» Уж точно замучил директора, который год толдычит про эти материалы. «Так ничего не будет?» — погрустнела я. «В пустынях не оденешься в свитера и юбки. Там требуется совсем иная одежда». «С чего сразу не будет?» Директор говорил, чтобы я ожидал поступления. «Школа закупит?» «Будет школа тратиться. Есть у нас перечень постоянных поездок. К ним мы обновляем экипировку каждый год. А Альберга — это особая местность. Но директор сказал, чтобы я ждал. Будто бы Энсгар Тен лоран обещал содействие в организации. Только Энсгару тоже время требуется. А Нитан слышал звон, да не знает, где он. Сразу учеников засылает. «У меня же еще ничего нет». «Понятно. Передай всем, нечего пока ко мне заходить». Я кивнула. «Либо завтра, что вряд ли, либо в ближайшие дни. Проволочек хватает. Ни разу не доводилось видеть, чтобы все в кратчайшие сроки делалось. Защитники много чего могут, конечно, но больно тому же Энсгару нужно возиться с какими-то экспедициями». «А что означает Энсгар?» Я так часто слышала это обращение, но по-прежнему не слишком понимала его значения. «Вроде главный в оазисе. С ним все согласовывают». «То есть он как наш директор?» «Сравнила тоже. Директор, поди, людей не лечит». «Так он врач? А кем еще он может быть, если люди в пустынях мрут точно мухи? Только мне неоткуда подробности знать. Вот что сказывают, так это будто в альберге лучше дела обстоят, чем в иных местах». Ну а дальше сама разберешься, как там окажетесь, коли совсем интересно. Пока же иди, нечего от дел отвлекать». И Костылян с кряхтением уселся в старое кресло и открыл журнал, а я направилась в столовую, собираясь после сразу пойти к Нейтану. Домашних заданий из-за близости поездки у нас почти не было, все разбирали прямо на уроках, нам только выдавали дополнительную литературу и брошюры, чтобы изучать в свободное время. экзамены для участников экспедиции перенесли на более поздний срок. Может, директор и считал, что нет смысла вкладываться в составление энциклопедии «Чудовищ», но в целом ему явно виделись заманчивые перспективы. До сих пор полных справочников не существовало. Школа могла бы получить немалые почести и награды за подобный трактат. В кабинете учителя, когда я туда вошла, обнаружилась удивительная картина. Вооружившись ножовкой, Арис Нитон пытался распилить собственный стол. «Что вы делаете, Арис?» «Пытаюсь выпилить кусок столешницы с дневником. Ты же слышала, что отлет через неделю, а Ариентен Лоран обещал забрать дневник через две. Мы же не знали, что планы так сильно изменятся». «Вы хотите взять дневник с собой?» Я наблюдала, как, высунув от усердия язык, учитель тщетно пытается отпилить хоть кусочек. Ты только погляди махнул он ножовкой берет дерево только до определенной черты а потом лезвие тупятся вообще не пилят защитник же сказал что дневник не унести наверное не стоит волноваться на этот счет не знаю даже учитель вытер лоб попробую потом другой метод а ты пока садись нужно побыстрее закончить с рисунками из дневника и их описаниями нам теперь следует уложиться в более короткий срок ты уже получила экипировку я напоминал костыляну чтобы не забыл выдать я была у него но он сказал еще ничего не пришло как не пришло удивился нейтон совсем не пришло он сказал все будет позже а мне целая коробка пришла нейтон выставил на стол коробку и снял с нее крышку вот он принялся вынимать и выкладывать на стол складной нож коробку с символом первой помощи на крышке, перчатки, какой-то прозрачный пакет с белым порошком и этикетка инструкцией, веревку, набор для разведения огня, зеркало, компас, маску на лицо и защитные очки, герметично упакованный спальный мешок. Затем достал письмо и зачитал. Прошу вас ознакомиться с набором и высказать мнение или пожелания относительно того, чего в нём недостаёт. Мы немедленно включим это в основной перечень, а после сформируем и отправим наборы вашим ученикам. О! -о, -о" Нейтон почесал кончик носа: Это только мне пришло. Видимо, они ждут вашего ответа, поэтому не отправляют остальное. Хм, действительно. Ладно, я ознакомлюсь. Чего-то может не хватать, даже не знаю. Это лучше показать учителю по основам выживания в различных местностях. Он точно скажет, что еще нужно». Арис снова заглянул в коробку, вытащил из нее удобный вещевой мешок, в который предполагалось складывать все присланные вещи, а затем какую-то плоскую коробочку. «Зоя, тут подписано. Вашей помощнице». Он протянул мне широкий деревянный пенал со сдвигающейся крышкой, открыв которую я ахнула. «Карандаши!» «Что?» — переспросил Арис. Настоящий набор карандашей. А! -а, -а Нитон тут же потерял интерес: Это хорошо, будет чем зарисовывать, а то от твоих грифелей одна черная пыль на столе. Я прижала коробку к груди, а Арис уже подвинул ко мне чистые листы. Приступим к работе, Зоя. Неделя пролетит как один миг. Вечером, вернувшись от учителя, на двери своей комнаты я обнаружила записку. На уроках было никогда. А когда я зашла поболтать и рассказать об аукционе, тебя не оказалось в комнате. Жду завтра после обеда у ворот. Прогуляемся немного по окончании уроков. Должна же и ты иногда выходить из кабинета Нитона, А иначе он превратит тебя в свое женское подобие. И ещё мне ужасно интересно выяснить одну вещь. Поможешь? Ирен. Весь следующий день даже в перерывах между занятиями Ирен загадочно молчала. В чем же я должна ей помочь? И, разумеется, я начала волноваться, что такого могло произойти. Даже мои любимые лекции о происхождении населяющих Кеникхем существ и высших созданий, к которым относили защитников, где речь заходила и об эмблемах каждого рода, схематическом различии в начертании крыльев и прочих подобных вещах, я в этот раз слушала невнимательно. А ведь сегодня учитель рассказывал о происхождении чудовищ, появившихся в стране ещё до крылатых воинов. Едва закончились занятия и обед, как я отправилась к воротам. Ирен ожидала за калиткой рядом с экипажем. «Зоя, сегодня мы не идем пешком», — быстро произнесла она. «Я тебя пригласила, значит, нанимаю транспорт». Она быстро юркнула в уютное тепло экипажа, а я забралась следом. Ирен назвала вознице адрес, показавшийся смутно знакомым. «Куда мы едем?» «На модную улочку». «Снова элитный район?» Наверное, что-то такое отразилось на моем лице, поскольку девушка тут же добавила, «Не переживай, я просто хочу заглянуть в салон знакомой модистки и оставить ей список необходимых в пустыне вещей, которые она должна сшить в ближайшие дни. Нам же выдадут униформу». «Фи!» — Ирен скривила хорошенькая личика. «Однотипные балахонные штаны?» Добрось! Да Осталось только пожать плечами. А в чем я должна помочь, уточнила я у девушки. Выяснить одну вещь. Ирен загадочно улыбнулась и принялась говорить о том, как прошел аукцион, какие лоты ее поразили, как изумительно все было организовано: о дамах, нарядах, представителях старших родов, о блеске, роскоши и прочих далеких от меня вещах. Приехали! объявила она, едва экипаж остановился, а затем изящно сошла на мостовую, опираясь на руку подбежавшего возницы и попутно вложив ему в ладонь монеты. Я же просто выпрыгнула следом. «Посмотри, Зоя, это самый известный магазин. Все, что входит в моду, в первую очередь появляется именно здесь». Я возрилась на огромные стеклянные витрины, возле которых замерли несколько красиво одетых девушек и женщин постарше. Ирен уверенно направилась к центральному стеклу, занимавшему, кажется, всю стену. «Так и думала. Только взгляни. Ты видишь то же, что и я?» И она указала на нечто по ту сторону прозрачной преграды. Подойдя ближе, я посмотрела в указанном направлении, пытаясь понять, что такого должна там увидеть. «Последний писк моды?» «Они назвали это снуд!» С восхищением в голосе произнесла Ирен. Но сделали и правда изумительно. Из шелка, Смотри. И наверняка расшили вручную. Изготовили всего за сутки. Вот это называется скопировать так, что и не придерёшься. Я слушала в полуха, рассматривая шарф-капюшон на манекене, наподобие того, что я недавно связала. Мне хотелось проверить, правдивы ли слухи, будто все одобренное Каролиной Тен-Лоран непременно становится популярно. Оказывается, так и есть. На аукционе я до последнего не верила, что отданная тобой самодельная вещица и правда окажется среди всех тех роскошных и редких лотов. Но она ее поставила, представляешь? А потом все стали ахать, какая изящная работа, и ее купили за поразительную сумму. И одна из дам мне шепнула, что у Каролины изумительный вкус, и она разбирается в предметах искусства лучше, чем кто-либо другой. а эта женщина и её подруги ждут каждого аукциона с замиранием сердца, чтобы понять современные веяния. Ирен отвернулась от стекла. «Ну вот, Зоя, ты положила начало новому веянью. И знаешь, я хочу себе этот шёлковый снуд. Он будет изумительно смотреться в пустыне». «Наверняка», — согласилась я, в душе удивляясь, что Каролина не побрезговала поставить отданный мной шарф. вот так легко и уверенно представила его на аукционе, а люди еще и цену перебивали, стремясь его заполучить. «Таково влияние сильных мира сего», — философски заключила Эрен. «Кстати, угадай, кого я там не встретила?» Интересный вопрос, особенно когда адресован мне. «Помнишь что женщину и ее мужа, подошедших к нашему столику в ресторане? Не самая воспитанная особа. Неслась подобно Тарану, едва тебя не сшибла. Помню, когда мы пытались тактично избавиться от их компании и надумали уйти из ресторана, она шепнула, «Все непременно увидимся на аукционе. Будто они точно добудут билеты, но...» Не увиделись. «Именно. А это означает, что Каролине пришлось не по душе их поведение. Вот так и бывает». Ирен вздохнула. «Если понравишься...» Пойдут на уступки, вроде этого случая с шарфом. Обретешь счастье войти в их семью, и тебя будут защищать. Окажешься ограждена со всех сторон всегда и при любых обстоятельствах. Взять хотя бы невестку Каролины, жену старшего сына. Ведь и слова плохого не скажи, тут же поставят на место. Но при том могут исключить из круга избранных столь быстро, что сам не заметишь, где оступился. Они и вида не покажут. Ирен все еще ужасно переживала по поводу отказа Арьена, и это проскальзывало в каждой ее фразе. Хотя, на мой взгляд, она могла бы стать идеальной женой, такая же изысканная и умеющая подать себя, как Каролина. Эмоциональная, потому что юная и не знала прежде отказов, а еще потому, что привыкла быть любимой и принимать любовь как должное. Однако девушка пыталась справляться с собственными порывами. Единственное, смогла бы Ирен удовлетвориться тем, что предлагал ей брак с защитником. Мне до сих пор помнились ее упрёки Ариену в равнодушии. И его ответ — порой лучше не начинать, чем после горько раскаяться. «Ну же, пошли!» — голос Ирен вырвал меня из моих мыслей, и она направилась внутрь магазина. Я почти не удивилась, когда на звук колокольчика из-за вышла сама хозяйка, жестом отослав помощниц, чтобы лично поприветствовать девушку. Они очень непривычно поцеловали воздух возле щёк друг друга, а затем хозяйка воскликнула «Ирен, как я рада тебя видеть!» Девушка уверенно улыбнулась и, не сомневаясь, что любой человек счастлив встречи с ней. «Что тебя привело?» «О, Нариэлла, я как раз проходила мимо, но увидела в витрине прелестную вещь и решила непременно ее купить, а заодно представить тебе свою подругу». Хозяйка смирила меня удивленным взглядом, но промолчала. «Начинающий дизайнер, невероятно талантливая. Она, тот самый неизвестный автор, чей лот, вязаный шар в капюшон, разыгрывался на аукционе у Каролины Тен-Лоран». «Правда?» В глазах хозяйки не проявилось ни малейшего удовольствия от подобного знакомства. Вероятно, она подумала, будто я сейчас попытаюсь заявить права на имеющиеся у них вещь. Да, Зоя — мастер в придумывании необычных вещиц, и она во всем предпочитает уникальный, ни на кого не похожий стиль. «Действительно», — согласилась хозяйка, вновь окинув меня взглядом. «Кстати, сколько стоит тот шелковый снуд?» Мы на днях улетаем в пустыне, и он мне там очень пригодится». Женщина махнула рукой, и помощница тотчас поднесла с витрины прекрасное шелковое творение. «Изумительно!» Ирен убежала красоваться к зеркалу. «Значит, в свободное время вяжете шарфы и капюшоны?» — завязала разговор хозяйка. «Нет». Я издали любовалась Ирэн, которой очень шла яркая шелковая ткань, мягко укрывшая плечи и лоб. Нет, тот был единственным. О. Она хотела еще что-то сказать, но тут вернулась довольная подруга, махнувшая помощница. Заверните. Спасибо, Нариэлла. У тебя всегда вещи просто превосходные. Она приняла коробку. До новой встречи. Хотя теперь увидимся не скоро, я думаю. И правда уезжаете в пустыне? спросила хозяйка. Да, исследование организованные школой. Неизвестно, насколько затянутся». Я хотела было ставить замечание, что всего на две недели, но Ирен крепко сжала мою ладонь и потянула к двери: Постой, Ирен, а не желает твоя подруга изготовить вязаный снуд, как на аукционе? Мы предоставим материал. Девушка затормозила и обернулась, вынуждая и меня остановиться, и снова появилось чувство, будто меня вовлекли в некое действие, об участии, в котором я даже не помышляла. Так часто случалось в обществе Ирен. Хозяйка уже что-то сказала помощнице, и та торопливо поднесла нам пакет с изумительной мягкой серебристой шерстью внутри. С нас материал и реализация. 30% от выручки. 30? Нориэлла, 50? Это же эксклюзивная модель от талантливого дизайнера. Пока мало известного. Каролина Тен-Лоран уже высоко оценила труд Зои. Даже поставила лот на своем благотворительном аукционе. 45 Но это последняя цена. Сделка более чем щедрая в подобных условиях. А когда имя девушки станет известно, мы готовы обсудить новые предложения». «Хорошо», — кивнула Эйрен. Она приняла от помощницы пакет и быстро сунула мне в руки. «Вещь будет у вас послезавтра. До свидания, Нариэлла». «Всего хорошего, Эйрен. Заглядывай к нам». «Зоя, приятно было познакомиться». Девушка утащила меня к двери еще быстрее, чем я успела вежливо попрощаться, шепча в полголоса, «Загадочно молчи». И уже на улице она радостно рассмеялась. «Ну как, отлично прошло». «Спасибо, Ирэн, но это все очень странно. Наверное, она, как и я, растерялась. В мире моды странность называют эпатажем, и Нарела напротив, не стала теряться. «Главное — действовать быстро и неожиданно. Тогда эффект лучше. Теперь заработаешь денег перед поездкой. И отдам тебе долг». «Отдашь, отдашь», — махнула рукой девушка. «Пошли в ателье». В комнату я вернулась, когда солнце уже клонилось к закату. А меня еще ждал Нейтон. Хотелось сперва оставить выданные вещи, а после отправиться к учителю, но когда я подходила к двери, то невольно замедлила шаг. Напротив моей комнаты, прислонившись к стене и сложив на груди руки, стоял Трен. «Привет», — кивнул он, когда я приблизилась. «Ваша комендантша впустила». Он улыбнулся, а у меня сразу сильнее забилось сердце и от волнения пересохло в горле. Сразу вспомнился последний поцелуй и ощущение от него. «Зачем?» — уточнила я, поворачиваясь к нему спиной и пытаясь попасть ключом в замочную скважину. «Слушай, Зои». Он легко коснулся моего плеча, и я едва не подскочила на месте. Пришёл поставить защиту. «Защиту?» Обернувшись, я совсем близко увидела его лицо и тут же качнулась назад. Ключ со щелчком вошел в замок. Мне донесли, будто Олли болтала разные неприятные вещи. «Хочу попробовать защитное плетение на твоей двери, но требуется разрешение». В этот момент я как раз толкнула дверь и громко ахнула, вцепившись в деревянную притолоку. Трен же быстро отодвинул меня в сторону и сам заглянул в комнату, громко выругавшись. «Вот стерва!» Всю комнату усеивали обрывки ткани, кусочки разрезанных вязаных свитеров и разноцветные лоскутки юбок. Конспекты уроков лежали на кровати белыми разорванными хлопьями. Я схватилась за карман свитера, в котором хранился подаренный набор карандашей, ощутив настоящее счастье, что не оставило его в комнате. Пострадали только одежда и записи уроков, а еще несчастное цветастое пальто. Его порезали на длинные полосы. Трен зашел внутрь, огляделся, потом вдруг направился к окну и распахнул его, впустив порыв прохладного вечернего воздуха. Парень вскочил на подоконник, высунулся наружу, и поставил ногу на узкий парапет, ухватившись за древесные лианы, обвивавшие стену. «Трен!» — я кинулась к окну. «Что ты делаешь?» «Отправляюсь за новой одеждой». Я высунулась наполовину, с замиранием сердца следя, как он плотно прижимается к стене и ловко передвигается все дальше и дальше от окна. Прикинув, какое из окон может относиться к комнате Олли, Трен осторожно двигался вдоль стены, крепче хватаясь руками за Лианы. Хотя он и сказал Зое, будто его впустила комендантша, на самом деле та велела отправляться в Освояси, а не шастать по женским общежитиям. Пришлось поддевать щекол до окна в прачечной и с трудом протискиваться сквозь узкий проем. По этой же причине теперь у него не было шанса спокойно пройтись до комнаты Олли по лестнице. Пришлось ползти по стене. Уже приближаясь к внешнему оконному парапету, Трен услышал взрывы смеха по ту сторону стекла. Став поудобнее и крепко ухватившись за нависающий над окном карниз, он ударом ноги выломал раму. Хохот резко оборвался. А девчонки, удобно расположившиеся в креслах и на диванчике в комнате Олли, в шоке наблюдали, как парень запрыгивает в комнату. «Привет», — поздоровался Трен, после чего направился к платяному шкафу в углу. Подруги, да и сама Олли, Еще не успели прийти в себя, когда он распахнул дверцы и сорвал с вешалки красивый плащ, бросив его на пол, после чего принялся наваливать на него остальную одежду. И только когда он взялся за платье из эластичного материала и растянул его, чтобы связать получившийся мешок с одеждой, пораженная хозяйка комнаты растерянно произнесла, «Трен, что ты делаешь? А на что похоже?» спросил он в ответ, связывая с плотных чулок канат, чтобы привязать его к узлу. Ты для чего-то забираешь мою одежду? Очень наблюдательно, Олли. Трен подмигнул поднявшейся с дивана девушке, которая не могла понять, что ей делать, и просто стояла в нерешительности. Для чего? воскликнула она. Для кого? поправил Трен. Око за око, Олли. Ты изрезала одежду Зои. «Я забираю твою в качестве компенсации». «Ты что, был у этой?» Девушка резко оборвала речь и попыталась тут же исправить оплошность. «С чего ты решил, будто это я сделала? Кто угодно мог изрезать одежду нашей ненормальной». «А мне твоя подруга сказала». Трэн кивнул в сторону побледневшей, симпатичной шатенки и взвалил мешок на плечо. Уже вновь оказавшись на подоконнике, парень привязал импровизированный канат к поясу позволив мешку свеситься вдоль стены. «Кстати, Олли», — вновь обратился он ко все еще неподвижной девушке, «решишься на очередную пакость? Запомни. Я после приду и сотворю все то же самое с тобой. И, девчонки, завтра после уроков не расходимся. Будете переписывать все изорванные конспекты. Хорошего вечера». Он вновь встал на парапет, а из комнаты донеслись встревоженные возгласы. Когда парень опять пошел вдоль стены, ступая то по вьющимся вдоль нее ветвям, то по выбоинам в камне или выступам карниза, абсолютно все находившиеся в комнате девушки, толкая друг друга, высунулись наружу и принялись, затаив дыхание, наблюдать за его перемещением. Кто-то даже шепнул «Да чего же хорош!» и тут же скрикнул от тычка в бок. Тренд скрылся с глаз наблюдательниц, переместившись вдоль полукруглой стены и оказавшись у самого края здания, рядом с окном Зои. Вновь встав на парапет и уцепившись за карниз, он подтянул мешок с вещами и забросил его в комнату, после чего запрыгнул внутрь сам и плотно затворил окно. «Порядок», — сказал наблюдавший за ним встревоженной девушке, развязывая на мешке из плаща узел. «Я нашел тебе новую одежду, а с конспектами завтра разберемся". «У меня есть желающие переписать заново все то, что было порвано». «Выбирай». Он указал на платье, юбки, штаны и рубашки, которые засунул в плащ. «Трен», — Зои выглядела смущённой и растерянной. «Мне не нужна чужая одежда». Серьезно? Думаешь, размер не тот? Наверняка что-то можно подобрать». Он окинул ее взглядом и поднял за рукав одно из платьев. Однако девушка молча покачала головой. Не возьмешь? Уточнил он. Нет. Как знаешь? Раздраженно проговорил Трен. Снова связал импровизированный мешок и водрузил его на подоконник. Он раскрыл створки и столкнул всю груду наружу, быстро совершив несколько пасов руками. Прежде цельный тюк распался на части и разрезанный повалился на землю. Итак, Трен обернулся к Зои. Теперь довольна? Я вновь молча покачала головой. «Да что с тобой делать?» — с досадой воскликнул парень. «К Цахарису все. Дай разрешение, поставлю защиту на двери, свалю из гостеприимной комнатки». Мне стало неловко за свое поведение. Все же Трен искренне, согласно собственным понятиям, старался поступить правильно, наказать виноватого, защитить невиновного. «Разрешаешь?» — окончательно теряя терпение, рыкнул парень. «Разрешаю». «Отлично». Он резко развернулся и вышел за дверь. Я быстро выскочила следом, поскольку было очень любопытно наблюдать за процессом. Даже не знала, что Трену подвластна боевая магия. Парень положил ладони поверх дверного полотна и принялся читать заклинание. Я привстала на цыпочки и вытянула голову, пытаясь разглядеть поверх его плеча, что происходит. Однако, кроме слабого свечения, Вообще не заметила ничего особенного. Сгодится. Трен отлепил ладони, шагнул к стене и, развернувшись к ней спиной, сел прямо тут же на пол. «Тебе нехорошо?» Мне показалось, он побледнел. «Вообще порядок. Боевая магия требует много сил?» Я припомнила, что защитник после спасения моей жизни не выглядел измотанным. Хотя разве есть смысл сравнивать? Ведь я уже определила для себя. «Есть просто люди, а есть высшие существа». «Зависит от способа отдачи», — ответил Трен. «Есть плетение, есть заклинания, повязанные на собственную энергию каждого. Они затратные». «А где ты выучился этому? У нас боевая магия начнется только со следующего семестра». «У отца был друг». Трен запрокинул голову и прислонился затылком к стене, вытягивая руки вдоль тела. Он неплохо владел боевкой, Взялся обучать меня просто так. Вероятно, тренировки ради. Научил основе и базовым заклинаниям. А потом переехал, но ну и некому стало учить. «Я могу тебе сейчас чем-то помочь? Есть что вкусненькое?» «Нет», — я покачала головой. «Сладости слишком дороги, а раз нет возможности баловать себя регулярно, то лучше и вовсе не привыкать. Само отпустит». Махнул рукой парень. «Иди к себе». Но мне было неловко уходить и оставлять его вот так в коридоре. Я решила хотя бы составить компанию, а потому устроилась у другой стены, поджав под себя колени. «Ты мог бы пойти на боевой факультет? Им нужны талантливые?» «Нужны», — кивнул парень. «А еще у них экипировка, оружие, обувь и длинный список всего остального. Чтобы замахнуться на боевой... «Сперва следует выложить немало монет или совершить грандиозный подвиг, чтобы с руками и ногами оторвали и взяли на бесплатной основе. У меня нет такой подготовки, а у отца нет столько средств». «Мне кажется, что школа естествознания тебе тоже не слишком подходит». «Тебе кажется», — ответил с усмешкой парень. «Тут, по крайней мере, дают диплом столичной гимназии, плюс есть боевой курс и монстроведенье». «Да еще исследовательские экспедиции финансируются. И по цене выгодный вариант». «Грустно». Я вздохнула. «Сгодится». Махнул рукой Трен. «Ну, а ты почему сюда пошла?» «Прошла по конкурсу на бесплатное место». «Да ну», — удивился парень. «Не знал». И вряд ли размышляла подобном. За меня ведь некому было платить, а школа естествознания в столице стоила гораздо дороже, чем ежегодное отчисление на детей-сирот. Как прошла? Смогла запомнить по картинкам все предложенные виды животных, а также населяющих Кеннигхэм-существ. Затем перечислила названия показанных местностей по изображениям ландшафта и произрастающим там растениям. Но когда перешли к расчетам, где не нужно включать визуальную память, начались трудности. Тогда неожиданно вступился Нейтан. Он сказал, что я ему нужна, и он берет меня под свое начало». «Вот за что ты его так любишь», — понимающе протянул парень. «Он хороший учитель», — смутилась я, решив, что опять выболтала не то, вероятно, представив Нитона в невыгодном свете. «Ага, увлеченный. не стал развивать тему трен. «Слушай, Зои, а меня ты могла бы нарисовать?» «Да, но я не рисую людей». «Чего так?» — удивился парень. «Не хочу увлечься и случайно нарисовать тех, кого уже нет. Увидеть их лица на бумаге будет очень нелегко». «А — -а -а, протянул Трен. «Понятно». По его лицу нельзя было сказать, будто он понял. Скорее отнес этот момент к еще одной из моих странностей. «Ну что, Зои, хорошего тебе сна». Он с некоторым трудом поднялся. «Можешь отдыхать спокойно, никто не помешает». И поездка уже не за горами, всего ничего осталось. «Пока, пока», — попрощалась я. Трен, насвистывая, сунул руки в карманы и пошел прочь по коридору, почему-то миновав проход на главную лестницу и скрывшись за дверьми, от которых черная узкая лесенка уводила в прачечную.